Этот майор пришёл к нему уже в четвёртый раз. Правда, первого раза Рекс не запомнил, а во второй всё было как в тумане. При его появлении все сотрудники центра становились ещё более ответственными и внимательными. Доктор Ламбер меньше суетился, тише говорил и внимательно слушал майора Брезника. Так его звали. Даже директор центра спускался с какого-то там этажа, чтобы, если повезёт, пожать майору руку, потому что тот представлял заказчика. А заказчик кормил всех, кто тут работал. От директора и до уборщиков с первого этажа, которые ютились в нескольких подлестничных комнатах. Раньше Рекс полагал, что они там и жили, но позже, когда встал с коляски и начал передвигаться сам, увидел, как люди приезжают на работу, идут от автобусных остановок и паркуют на стоянках свои автомобили. Так он узнал, что все, кто появляется в центре по утрам, приезжают из своих собственных домов, а не ночуют тут же в соседней палате. Были, правда, и те, кто ночевал, но это случалось с ними редко и называлось «ночное дежурство». Рекс, в отличие от директора центра или доктора Ламбера, не пытался попасться на глаза майору, но тот сам приходил в палату и расспрашивал Рекса, как тот себя чувствует. Тогда Рекс ещё не знал, что майор приходит по поручению заказчика. Он просто отвечал на вопросы и полагал, что это хороший человек, которому до всякого пациента есть дело. В этот раз майор выглядел иначе. Он был грустен и задумчив, но, увидев Рекса на ногах, с улыбкой сказал, «Ну вот», а потом добавил, «А я тебе, Джордж, тренера привёл». «Какого тренера, сэр?» «Идём в спортзал, он уже там!» Они спустились в спортзал, где Рекс под руководством физиотерапевта теперь проводил почти всё время. И там, возле высокой стопки матов, Рекс увидел широкоплечиво, чуть седоватого мужчину в синем спортивном костюме. Рядом с ним на полу стоял потёртый пластиковый чемодан. «Привет, Джордж!» — сказал он и, подойдя к Рексу, пожал ему руку. «Теперь я твой персональный тренер. Меня зовут доктор Том. А чему вы станете меня учить, доктор Том?» — спросил Рекс. «Ещё не знаю, для начала покажи, что ты умеешь». «Я могу отжиматься от пола». «Сколько раз?» 80 «А ещё подтягиваюсь 40 раз, и подъём переворотом могу сделать 30 раз подряд». «Ну, начинай, а я посмотрю», — сказал доктор Том, и пока Рекс показывал свою программу, ходил вокруг, изредка приближаясь к майору и обмениваясь с ним короткими фразами. К тому времени, когда Рекс закончил, майор уже ушёл, и в зале остался только доктор Том. Он похвалил Рекса и спросил, как много тот бегает. Рекс пожаловался, что немного, пока подводит вестибулярный аппарат. «Знакомая картина, но мы это подправим. А теперь подойди сюда, я тебе кое-что покажу». Рекс подошёл к доктору Тому, а тот открыл старый чемодан и какое-то время наблюдал за реакцией Рекса. «Знаешь, что это такое, Джордж? Ножи и пистолеты?» «Да, пусть пока ножи и пистолеты, но позже ты научишься различать все ножи по виду и весу, а пистолетам дашь собственные имена». «Так будет?» «Так будет». «Ты, главное, доверяй мне и держись рядом». «Я уже доверяю вам, доктор Том, потому что вы чем-то похожи на доктора Грея». «Хороший человек?» «Хороший, но его, к сожалению, уволили». «А за что уволили?» «Он научил меня двигаться, поставил на ноги». «А доктор Ламбер сказал директору, что это ненаучно». «Он сказал, что методы доктора Грея компрометируют медицинскую науку в глазах пациентов». «Нехорошо получилось, но думаю, что твой доктор Грей не пропадёт. Такие люди без дела не остаются». «А теперь вопрос. Ты когда-нибудь стрелял?» «Я не знаю, сэр», — честно признался Рекс. Тогда доктор Том взял с чемодана пистолет и вложил его в руку пациента. «А теперь что скажешь?» Рекс закрыл глаза, постоял недолго и вернул пистолет, чувствуя лёгкое онемение в руке после рукоятки. «Мне кажется, я когда-то делал это, сэр». «Голова может забыть, а рука никогда», — заметил доктор Том.